Глава 11 Травим в парке голубей. В своей книге «Всего хорошего и спасибо за рыбу» четвертая часть трилогии «Автостопом по галактике» Дуглас Адамс описывает сон Форда Префекта. Примечание. Шутка автора Дугласа Адамса. Всего вышло пять частей трилогии. Персонажу снится река, которую загадили до такой степени, что в ней теперь самопроизвольно зарождались новые формы жизни, да такие, что сразу высовывались из воды, требуя социального обеспечения и избирательных прав. Поскольку при жизни Адамс увлекался зоологией и боролся за охрану природы, думаю, он был бы очень впечатлен тем, как близок к реальности оказался его вымысел. Сегодня многие страны потихоньку исправляются и запрещают чрезмерное использование и выброс загрязняющих веществ в густонаселенных местах. И все же там, где живут люди, полностью избежать загрязнения окружающей среды не удастся, с этим придется смириться. Наши занятия, многочисленные и разнообразные, предполагают постоянный выброс тех или иных веществ в повышенной концентрации. Да, на смену с самым ядовитым химикатам приходят менее вредные аналоги, и даже их использование стараются регулировать по максимуму. Тем не менее, попав в городскую среду, дикие животные и растения все равно сталкиваются со всевозможными химическими веществами, нарушающими нормальную работу их организмов, в гораздо большей степени, чем их сородичи на природе. Словом, способность выжить посреди обилия постоянно сменяющих друг друга химикатов – одно из многих требований, которые предъявляет виду город. Более полувека назад мысли об этом ничего, кроме отчаяния, не вызывали. В 1962 году вышла знаменитая книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» о беспорядочном применении пестицидов. Вот что пишет автор. «Со временем, спустя не годы, но тысячелетия, живое приспосабливается. Время – неотъемлемая составляющая, но в современном мире времени нет. Стремительность перемены и скорость появления новых условий – Следует не за размеренным темпом природы, а за порывистой и необузданной прытью человека. Чтобы живое приспособилось к химикатам, ему требуется время по меркам природы не человеческая жизнь, а жизнь поколений. Теперь мы знаем, при столкновении с загрязняющими веществами природа не всегда настолько немощна, как боялась Карсон. Когда вокруг множества химикатов вытащить вид из гибельной трясины поможет эволюция. Многие животные и растения успешно сделали то же, что белоногие хомячки в Нью-Йорке, приспособились к загрязнениям, изменив что-то в собственном организме. Среди животных, которым это удалось, можно отметить фундулюса, рыбу, чье название будто бы вышло из печатной машинки Дугласа Адамса. К тому же он стал первой рыбой, побывавшей в космосе. Обыкновенный фундулюс, фундулус хетероклитус, обитает в солоноватой воде, и обладает плотным желтовато-коричневатым телом, покрытым серебристыми пятнышками и длиной, не превышающим указательный палец. Его можно встретить в устьях рек и болотах восточного побережья Северной Америки, от Флориды до Новой Шотландии. Такой обширный ареал говорит об устойчивости его организма. Вот одна из причин, по которой с конца XIX века фундулюсы охотно используют во всевозможных экспериментах. В 1973 году его даже отправили на орбитальную станцию Skylab, где провели ряд опытов на равновесие и координацию в невесомости. Природа и сама оказалась не прочь поэкспериментировать с фундулюсом, так как в ареал этой небольшой рыбки входят крупнейшие города и самые загруженные порты Северной Америки. Ей не раз приходилось столкнуться с загрязненной средой. Фундулюсы барахтаются в грязной гавани Нью-Бетфорда в Массачусетсе, и в порту Бриджпорта, крупнейшего города Коннектикута. Концентрация полихлорированных дифенилов, ПХД, в этих промышленных отхожих ямах достигает 20 мг на килограмм осадка. Вот к чему в 20 веке привели десятилетия беспорядочного выброса фабричных отходов прямо в воду. Казалось бы, 20 мг это не так уж много, но ПХД – одни из самых отвратительных и устойчивых веществ, произведенных в прошлом веке они без ограничений использовались в производстве охладительных элементов и смазок в печати и во многих других отраслях еще в городских обителях фундулюсов высокое содержание полиароматических углеводородов пау веществ с мелодичным названием но таким же губительным воздействием на среду почему же пхд и пау считаются такими вредными а потому, что они привязываются к определенному типу белка – рецептору ароматических углеводородов. AHR. Эти белки – своего рода переключатели программ развития эмбриона, как в человеческом организме, так и в организме рыбы. Если животное подвержено высокому уровню ПХД и ПАУ, эти молекулы все время тормошат белок AHR. а он, в свою очередь, включает те или иные программы слишком рано – или не успевает вовремя их отключить. Под воздействием ПХД мальки фундулюсов, как правило, не доживают до зрелости. Их сердце оказывается увеличенным или недоразвитым, а в хвосте наблюдаются кровоизлияния. Собственно, фундулюс одна из самых чувствительных к этим веществам рыб. Но это если речь идет об обычных мальках. фундулюсов, обитающих в ядовитых топях Бришпорта и гавани Нью-Бетфорда, и по меньшей мере еще в двух загрязненных портах на восточном побережье Северной Америки. Обычными и назвать никак нельзя. В ходе эволюции они научились справляться с загрязнениями. Чтобы изучить проворство фундулюса в вопросах эволюции, Эндрю Уайтхетт, биолог из Калифорнийского университета в Дэвисе, сравнил свойства особей, сильно загрязненных участков, попавших под государственную программу очистки Superfund, и из чистых вод по соседству. Так, меньше чем в 70 километрах от Нью-Бетфорда раскинулся остров Блок, до которого загрязнения, к счастью, не добралось. Содержание ПХД там настолько низкое, что его едва удалось определить, аж в 8 тысяч раз ниже, чем в гавани Нью-Бетфорда. А в 15 километрах от зловонных коктейлей Бришпорта, у другого берега пролива Лонг-Айленд, фундулюсы радуются жизни в прекрасной лагуне Флакс-Понд, где ПХД нет и в помине. Здесь и еще в двух парах загрязненных и чистых мест Уайтхед наловил фундулюсов и проанализировал их ДНК, чтобы понять, приходится ли рыбы в каждой паре мест друг другу ближайшими родичами. Как выяснилось, да. У фундулюсов в лагуне Флагспонд и в порту Бриджпорта был общий предок, как и у обитателей гавани Нью-Бетфорда и прибрежных вод острова Блок. Впрочем, на этом их схожесть заканчивалась. В эволюционном плане рыбы из загрязненных участков сильно отдалились от сородичей из чистых вод. Как обнаружил Уайтхед в лабораторных экспериментах, они оказались невосприимчивы к смертельным концентрациям ПХД. Если фундулюсы с острова Блок, попав в такую воду, мигом всплыли бы кверху брюхом, то рыбы из Нью-Бетфорда в ней и плавником не повели. Тоже с рыбами из Бриджпорта и лагуны Флагспонд, а также еще из двух пар мест. В 2016 году Уайтхед и его команда опубликовали в журнале Science статью, где рассказали, как фундулюсу это удалось. Они прочитали геном, полную последовательность всех хромосом, букву за буквой, 50 особей из каждого из 8 участков. Как выяснилось, у каждой рыбы из загрязненной среды мутировали гены, отвечающие за белки АХР, а у некоторых обнаружились мутации и в генах белков С которыми AHA взаимодействуют. Что интересно, многие мутации были присущи только особям с того или иного загрязненного участка. Это значит, что эволюция несколько раз независимо сделала рыб невосприимчивыми к ПХД. Затем исследователи захотели понять, как эти мутации влияют на живых особей, и выяснили, что у невосприимчивых к загрязнению фундулюсов попросту нарушено производство белка. AHR. Под воздействием ПХД этот белок больше не переключал нужные программы так же активно, как у особей из чистой среды. Иными словами, эволюция дала фундулюсам возможность поддерживать нормальную работу организма, отключив в нем несколько уязвимых компонентов. Возможно, для этого пришлось внедрить какие-либо новые компоненты, а организм рыб перестал работать так же гладко, как прежде, но важно другое. Благодаря стремительной городской эволюции, Фундулис научился выживать там, где не должен. Разве это не удивительно? Восхищается Уайтхед. И на это естественному отбору понадобилось всего несколько поколений. И все же ПХД – лишь одна составляющая ядреной химической смеси, которой мы поливаем города. Возьмем, к примеру, дорожную соль. Там, где зимой холодно, дороги щедро посыпают хлористым натрием, чтобы не заледеневали. Только в США каждую зиму на дорогах оказывается 25 миллионов тонн соли. Если собрать ее в цельный блок, его объем составит 10 миллионов кубических метров. Неудивительно, что в окружающей среде столько лишней соли. Ее находят почти в двух километрах от дорог, которые она защищала от льда, и на высоте 60 этажей над ними. Из-за этого в больших городах вода каналов и рек зимой становится солноватой. Большинству организмов соль сулит одни неприятности. Мы со школы знаем, что вода перемещается в сторону более высокой концентрации соли в ходе процесса под названием осмос. В соленой среде клеткам организмов приходится усиленно трудиться, чтобы вернуть утекающую из них воду и не высохнуть. Есть и еще одна проблема. По химическому составу натрий очень близок к калию. Калий необходим для ряда процессов в животных и растительных клетках. Если заменить его на натрий, эти процессы происходить не смогут. Когда в среде слишком много соли, натрий пытается заменить собой калий, и для организма это ничем хорошим не заканчивается. У организмов, которые успешно нейтрализуют избыток соли, в ходе эволюции возникли те или иные механизмы для борьбы с ним. В среде, которую то и дело посыпают солью, такие организмы встают на место тех видов, у которых подобных механизмов нет. Как я уже говорил, Так устойчивые к соленой среде береговые растения колонизируют обочины крупных дорог в черте города, вытесняя собой обычную придорожную флору. Впрочем, не исключено, что непривыкшие к соли животные растения тоже вырабатывают устойчивость к ней благодаря посыпке дорог. Чтобы проверить эту гипотезу, Кайла Колдсноу, аспирант Политехнического института Ренселлера в городе Трой, штат Нью-Йорк, вместе с коллегами провела лабораторный опыт на обыкновенных дафниях. Они рассадили особи из одной пойманной партии по так называемым мезокосмам – просторным аквариумом с экосистемой из планктона, растений, моллюсков и ракообразных, максимально приближенной к реальной. Одна часть мезокосмов была пресной, вторая – солноватой, около третьей от уровня солености морской воды, а в третьей содержание соли было средним между первыми двумя. Дафнии оставили там на 10 недель, Они настолько плодовиты, что за это время успевают сменить от 5 до 10 поколений. В конце нескольких потомков пересадили в чистый аквариум с пресной водой и дождались смены еще трех поколений. Так исследователи хотели убедиться в генетической природе возможных изменений. Затем каждую линию исследовали на устойчивость к соли. Оказалось, приспособленность к соли удав в сохраняется. Линии, жившие в воде со средним уровнем солености, успешно выживали и в солоноватой воде. Около 1,3 грамма соли на литр. Ее перенесло от 75 до 90% особей. В линиях, никогда прежде не сталкивавшихся с солью, выжило всего 46% особей. Это, конечно, всего лишь лабораторный опыт, но все же велика вероятность, что дикие животные и растения у больших дорог тоже проходят эволюционную адаптацию к дорожной соли. С нашей подачи городская флора и фауна в холодных регионах начинает походить на биом морского побережья. И не только морского побережья, но и, скажем, шахтерского поселка. Тяжелые металлы – цинк, медь, свинец – в природе встречаются редко. Они прячутся в жилах руды внутри скал и могут выбраться наружу лишь в случае, если такая жила окажется на поверхности и начнет понемногу выветриваться. Впрочем, с тех пор, как человечество открыло для себя добычу металлов, все изменилось. От старинных медных топоров и топлива со свинцовыми добавками прошлого века до кобальта, серебра, золота, марганца, итрия, олова, сурьмы и галия, что скрываются за экраном вашего телефона. Человек усиленно скапливает вокруг себя тяжелые металлы, а большая часть этих скоплений оказывается в городах и вокруг них. Тяжелые металлы часто бывают токсичными, Их молекулы прикрепляются к ферментам, другим белкам и ДНК, что мешает организму нормально функционировать. Так как в естественных условиях они практически не встречаются, большинство животных и растений не успели к ним адаптироваться и плохо их переносят. Но вот появился Homo sapiens и принес с собой груды медного шлака, бензин со свинцом, оцинкованные фонарные столбы и такие же опоры линий электропередачи. Тяжелые металлы вдруг распространились по всему миру, и перед видами вновь стал выбор – приспособиться или исчезнуть. Среди тех, кто приспособился, оказался губастик крапчатый – желтый цветок с восхитительным названием, широко распространенный на западе Северной Америки и растущий в том числе на заброшенном медном руднике Капирополис в Калифорнии. Примечание. В результате пересмотра систематики губастиков на основании молекулярно-филогенетического анализа в 2012 году этот вид был отнесен к другому роду и должен именоваться эритранте гутата. Однако многие специалисты предпочитают все губастики по-прежнему относить к роду мимулус, поскольку это одни из самых популярных растений в биологических исследованиях. О них написаны сотни научных статей и поспешное переименовывание разных видов не более солидными анализами, может в будущем посеять путаницу в научной литературе. Там этот вид наловчился переносить высокую концентрацию меди в почве за счет мутации в гене фермента и семейства мультимедных оксидаз. Скорее всего, она способствует вымыванию атомов меди из клетки. Добывать медь на руднике начали 150 лет назад, и тогда же на отвалах пород появились первые мутировавшие губастики. Нечто подобное произошло с травой, растущей под оцинкованными опорами линий электропередачи Великобритании. Из-за того, что с железных вышек все время падают частички цинка, содержание этого металла в почве местами превышает норму в 50 раз. В 1988 году Сидик Альхиэли и его коллеги из Ливерпульского университета собрали образцы пяти видов травы из подвышек, возведенных за 18-33 года до исследования. И с раскинувшейся неподалеку поляны. Затем они пересадили их в богатую цинком почву у себя в лаборатории и через некоторое время измерили длину корней, чтобы определить степень устойчивости травы к цинку. Все пять видов растений, найденных под вышками, чувствовали себя прекрасно. Корни у них оказались в пять раз длиннее, чем у травы, собранной в других местах. Приспособиться к обилию тяжелых металлов удается не только растениям, но и животным. Российский генетик Наталья Обухова с 2000 по 2004 год объездила всю Европу, чтобы описать особенности внешности почти 9000 городских голубей. В своих записях она указала цвет особи, светлый или темно-серый, у голубей это зависит от генов. Ее наблюдения показали, что темные голуби, те, у которых в перьях больше пигмента меланина, в крупных городах встречаются чаще, чем в пригороде и селах. Почему так? Дело в близком общении с птицами заводчиков голубей или в чем-то еще? Этим же вопросом задалась Марион Шатле из Парижского университета. Она решила продолжить исследование обуховой на Парижских голубях. В Париже много цинка и темные подстать ему голуби. Зная, что меланин связывает атомы металлов, она предположила, что голубям с темным оперением в городах живется лучше. Они успешнее выводят тяжелые металлы из организма, просто перенося их в перья. Ее коллега Лиза Жакин поймала в Париже почти сотню голубей, а Шатле записала, насколько их перья темные, надела каждой особи кольцо на лапку, выдернула из крыльев по два больших маховых пера и поселила в птичниках у себя в лаборатории, где не было цинка. Спустя год перья отросли заново. Шатле снова их выдернула и провела химический анализ, чтобы определить, сколько цинка перешло в перья за проведенный в чистой среде год. Выяснилось, что более темные голуби вывели из организма примерно на 25% больше цинка. В следующем исследовании Шатле снова отловила около сотни голубей и поселила в птичниках. Она сделала все так же, как в прошлый раз, но теперь без тяжелых металлов осталось всего два птичника для контрольных особей. В остальных птицы пили воду с небольшим содержанием цинка, свинца или обоих металлов сразу. Это исследование вновь показало, что в перьях более темных голубей содержится больше цинка и свинца. Выяснилось и еще кое-что. У выживших птенцов, подверженных, как и их родители, воздействию свинца, перья темнее, чем у тех, кто вырос в чистой среде. Это дает основание полагать, что светлые птенцы умерли вскоре после вылупления, а значит, темные перья действительно дают эволюционные преимущества в загрязненной тяжелыми металлами среде. Возможно, исследования шатле означают, что оперение городских голубей постепенно становится темнее благодаря очищающим свойствам перьев с большим содержанием меланина. А может, все немного сложнее, ведь производящие меланин гены также связаны с регуляцией гормона стресса и иммунной системой. Кто знает, может быть, цвет оперения голубей и содержание тяжелых металлов в их среде обитания не находятся в прямой зависимости друг от друга. Может быть, это часть более сложной адаптации, ведь нагрузки на систему стрессовых реакций и иммунную систему животных в городе совсем не такие, как в природе. К этому мы вернемся позже. Итак, как это неудивительно, животные и растения способны адаптироваться к самым отвратительным веществам, которые проникают из-за нас в их среду обитания. Скоро мы убедимся, что это относится далеко не ко всем видам. Многие исчезают, не сумев приспособиться. Те же, кто все-таки сумел, обычно дорого за это платят. Так или иначе, тот факт, что некоторые виды все же успешно подстраиваются под загрязнение их среды химикатами, подчеркивает всю мощь стремительной городской эволюции.